Глава седьмая. Во вторник вечером, Марго не было уже шесть дней, я поговорил с родителями. Не то чтобы я прямо принял какое-то серьезное решение, просто так сложилось. Я сидел за кухонным столом, папа нарезал овощи, а мама обжаривала говядину на сковородке. Папа принялся высмеивать меня за то, что я так долго читаю одну тоненькую книжонку, а я ответил, вообще-то это не школьная программа. Просто кажется, что Марго оставила мне в ней какой-то ключ. Они смолкли, и я рассказал про Вуди Гатри и Уитмена. Да, ей явно нравятся эти игры с недосказанностью, прокомментировал папа. Я не виню девочку в том, что ей хочется внимания, — сказала мама, а потом добавила, обращаясь ко мне. Но это не значит, что ты должен нести ответственность за ее благополучие. Папа сбросил морковь с луком в сковородку. «Да, верно. Конечно, никто из нас не сможет поставить Марго диагноз, пока мы ее не увидим, но я думаю, что она скоро вернется». «Не будем строить предположений», — тихонько сказала ему мама, как будто я не услышал бы. «Папа хотел мне что-то ответить, но я перебил. А мне что делать?» «Окончить школу», — ответила мама. «И доверять Марго». Она может сама себе позаботиться. Эта способность у нее хорошо развита. — Согласен, — добавил папа. А после ужина, уйдя к себе и включив восстание без звука, я понял, что они обсуждают эту тему. Слов я не разобрал, но они оба были довольно взволнованы. Ближе к ночи позвонил Бен на мобильник. — Привет, — сказал я. — Старик, — начал он. — Да, — ответил я. — Я пойду с Лейси за обувью. «За обувью? Ага. С десяти до полуночи скидка 30%. Она хочет, чтобы я помог ей выбрать туфли на выпускной. У нее, конечно, уже есть какие-то, но я к ней вчера заходил, и мы согласились, что они не... Ну, понимаешь, туфли для выпускного должны быть просто идеальными. Так что эти она хочет вернуть, а потом мы едем в Бердинс, а там мы собираемся типа...» «Бен», — сказал я, — «что?» «Чувак, я не хочу обсуждать туфли Лейси. Я даже скажу, почему. У меня есть такая штука, из-за наличия которой меня обувь для выпускного совершенно не интересует. Член называется». Я просто нервничаю и никак не могу перестать думать о том, что она мне серьезно нравится. Не просто потому, что мы вместе идем на выпускной, а в том смысле, что она классная и мне нравится с ней тусить. Мы же будем танцевать там. А представь, Если мы будем целоваться прямо посреди танцпола, и все такие «Вот это нифига себе!» Так что все, что они там обо мне выдумывали и трепали, все это затрещит по швам. «Бен», — снова перебил я, — «просто прекрати слюни пускать, как идиот, и все будет нормально». Он еще какое-то время нес эту чушь, но потом мне удалось распрощаться. Я лег, и на меня навалились депрессивные мысли по поводу этого выпускного. Я отказывался расстраиваться из-за того, что не иду туда. Но я, как бы это ни было глупо и нелепо, мечтал о том, чтобы успеть найти Марго и уговорить ее пойти туда со мной. И все это должно было случиться в самый последний момент, в субботу ночью. Потом мы войдем в праздничный зал в Хилтоне, в джинсах и поношенных майках, успевая только на последний танец, и закружимся, все остальные будут показывать на нас пальцами и дивиться возвращению Марго, а мы, танцуя фокстрот, выскользнем из зала на улицу и побежим есть мороженое. Так что да, я, как и Бен, предавался смехотворным фантазиям по поводу этого выпускного, но я, по крайней мере, вслух о них не распространялся. Бен иногда делался эгоцентричным идиотом, И мне приходилось напоминать себе, что я в нем вообще нашел. Даже если бы у него и не было никаких достоинств, мысли ему иногда приходили на диво гениальные. Например, это с дверью. Она себя не оправдала, но все равно была хороша. Просто, видимо, Марго хотела сказать мне что-то другое. Мне. «Эти ключи мои. Значит, и двери тоже мои». Чтобы попасть в гараж... Мне сначала надо было пройти через гостиную, а там перед телеком сидели родители. — Хочешь посмотреть с нами? — предложила мама. — Они уже близки к разгадке. Это было телешоу, где расследуются преступления. Нет, спасибо, отказался я, и пролетел мимо них через кухню в гараж. Я отыскал самую широкую отвертку с прямым наконечником, сунул ее за пояс своих шортов цвета хаки и покрепче затянул ремень. В кухне я взял печенье и, двигаясь немного неловко, пошел обратно к себе через гостиную. Пока на экране разворачивалось расследование, я вынул все штырьки из своей двери. Когда вышел последний, дверь скрипнула и начала отходить, так что я одной рукой открыл ее на максимум, чтобы она уперлась в стену. И тут из верхней петли вывалился крохотный кусочек бумаги, размером примерно с мой ноготь. Вполне в духе Марго. Зачем прятать что-либо у себя, если можно засунуть это ко мне? Я задумался, когда и как она успела это сделать. А еще я не смог сдержать улыбку. Это был обрывок газеты «Обозреватель Орландо». Я понял, что это именно она, потому что на оборванном краешке было напечатано «Тель Орландо, 6 мая, 2». Как раз в тот день она избежала. Записка явно была от нее. Я узнал почерк. 83-28, Бартсвиль-Авеню. Чтобы поставить дверь на место, надо было забивать штыри, а это бы точно привлекло внимание родителей, поэтому я оставил открытую дверь висеть на петлях. Положив штырики в карман, я сел за комп и нашел на карте адрес записки. Название этой улицы я раньше никогда не слышал. Она оказалась в тридцати четырех от меня. Ехать нужно было до Colonial Драйв, почти что до города с названием Рождество. Я приблизил снимок здания со спутника. Черный прямоугольник, облицованный чем-то неярким, серебристым. За ним трава. Может, это фургон? Размер сложно было оценить, потому что вокруг была только зелень. Я набрал Бена и рассказал ему все. — Значит, я был прав, — обрадовался он. — Не терпится рассказать Лейси. Она тоже считает, что это была крутая идея. На мнение Лэйси я внимания не обратил. — Ну, я поеду, наверное. — Конечно, надо ехать. И я с тобой. Давай в воскресенье утром. Я, конечно, жутко устану после выпускного, но фиг с ним. — Нет, я сейчас прямо выезжаю. — Старик, темно же. Не поедешь же ты в этот странный дом с таинственным адресом, в темноте. Ты что, ужастики не смотришь? Может, она там? Ага. А также там может оказаться демон, питающийся исключительно поджелудочными молодых парней, — спорил он. Боже, ты хоть до завтра подожди. Правда, после репетиции мне надо заказать ей корсаж и домой заехать на случай, если она в сети написала мне что-нибудь, потому что мы в последнее время много переписываемся. Я перебил. «Нет, я еду сегодня же. Я хочу ее видеть». Круг сужался. «Если потороплюсь, может, через час я ее уже увижу». «Старик, я тебе не позволю ехать неизвестно куда среди ночи. Я должен прикрыть твою задницу». «Завтра утром», — сказал я в первую очередь себе. «Завтра утром поеду». Мне, в общем-то, уже начинала надоедать моя стопроцентная посещаемость. Бен молчал. Я лишь слышал, как он выпускает воздух через передние зубы. «Да, я чувствую, что заболеваю», — сказал наконец он. «Жар, кашель, все болит и ноет». Я улыбнулся. Попрощавшись с ним, я тут же набрал радара. «У меня тут Бен на другой линии», — ответил он. «Я тебе сейчас перезвоню». И перезвонил через минуту. Я даже поздороваться не успел. «Кью, у меня такая жуткая мигрень. Я завтра точно в школу не смогу прийти». Я засмеялся. Потом я разделся, оставшись только в трусах и майке, высыпал мусор из ведра и поставил его рядом с кроватью. Завел будильник на безбожно ранний час, шесть утра, и все оставшееся время тщетно пытался заснуть.